Глава следующая. 50. Бобка негромко окликнула темноту Таня. Шурку била крупная дрожь. Неужели я боюсь? С досадой подумал он и позавидовал Тане, она, похоже, не боится. Правда, он не видел Таниного лица, зато чувствовал её бок. Таня не тряслась. Она рассердилась. Да прекрати ты подскакивать. И снова послушала темноту. Бобка. Холодно. Соврал Шурка, вернее, не совсем соврал. Он уже сам не понимал, от холода дрожит или от страха. Надоел этот мороз поганый, сил уже нет. Тише ты. Не слышу. Ты слышал? Что? Вроде шаги. Бобка. Бобка это ты? Иди сюда, хватит. Не смешно. Ты чего чешешься? Обернулся к ней Шурка. Танин локоть замер. Ничего, огрызнулась она. Бобка? Ни звука. Было ясно, Бобку надо искать. Вот только где? И где они сами? Темнота была идеально чёрной. У Шурки стало чесаться шея, а подмышки намокло. Таня размотала шарф, стянула шапку. Теперь у шурки зачесалось всё: спина, ноги под ртузами, голова, живот. Он просунул руку под пальто, чтобы поскрести, и не удержался, быстро расстегнул пуговицы. Пальто распахнулось. Шурка ждал, что сейчас к груди прикоснётся ледяная плита воздуха. Но было ничуть не холодно. "Господи, зачем мы только сюда полезли?" ворчала Таня. Надо было остаться в этой чёртовой квартире. Ты хочешь обратно? «Конечно хочу!» — Танин голос задребезжал. «Мы просто струсили. Каких-то дурацких стульев в темноте испугались. Совсем уже паникерами стали. Мишку не упоминали, будто его и не было. Таня, мы где?» — спросил темноту Шурка. «Черный ход, наверное. Из комнаты?» «Черный ход в квартирах обычно шел из кухни. Может, здесь раньше была кухня». а потом сделали комнату. Не сдавалась сестра, но Шурка слышал в ее голосе сомнения. Таня отпустила его. «Погоди — Погоди! Но рука ухватила пустоту. По стене зашуршали ладони, Таня шла на ощупь. — Не ходи! — испугался он. — Не ходи! А Бобку Пушкин искать будет! Бобка — Бобка! Негромко звала Таня. — Шурка, а Бублик с тобой? Вдруг опомнилась она. — Бублик! Позвал Шурка. Оба прислушались. Ничего. Сбежал. Вздохнула Таня, но не сдалась. Бобка, ты что, спрятался? Вылезай. На нас больше никто не нападает. Пошли обратно в нашу комнату. Темнота так и заливала глаза, и просвета в ней не было. У Шурки разболелась голова. Под мышками как будто лежала мокрая горячая вата. Он стянул шапку и почувствовал, что в голову охватил тёплый воздух. Но поделиться с Таней открытием он не успел. Раздался щелчок. Таня нащупала в темноте выключатель и шурко увидел сестру. Глаза у неё были круглые. Она была без шапки, шарф свисал на локте дохлым удавом, пальто на распашку. Шурко узнал и тусклые обои и пыльную лампу, похожую на серый кокон, свисающий с потолка, и золочёную раму на стене, и даже казетку. Она не брыкалась, не топала ножками, стояла спокойно обычная, замызганная. Что за ерунда такая? Недоумённо смотрела вокруг Таня. Они были в той же самой комнате. Ненужный шарф соскользнул на пол. Им было тепло. Затопил, наверное, кто-то в доме. Кто и как это было настолько сложно представить, что не стали пытаться. Уши, руки, ступни Ушки точной голками закололо от тепла. Они разом повернулись к картине. В желтоватом электрическом свете она теперь была хорошо видна обоим. На картине была какая-то серовато-свинцовая муть. Цветом она напоминала грязную воду, в которой несколько раз вымыли кисточку. Казалось, картину кто-то встряхнул, так что смазались все линии, все цвета перемешались, всё слилось, и ничего уже не разобрать. Таня подошла, «Странно. Мне казалось, там была какая-то рощица или берег». «Ой, не трогай!» — всполошился Шурка. Насчет рощицы он сомневался. Когда бежали с Бобкой, он вроде бы видел на картине какую-то улицу. «Значит, мне просто показалось в темноте!» — подвела итог Таня. Залезла с ногами на козетку. Та скрипнула, но не шевельнулась. Таня постучала по картине с согнутым пальцем — Звук был стеклянный. Странно. Она с сомнением смотрела на грязно-серую муть. Кому может нравиться такая картина? Вспрыгнула, поглядела на шурку с круглыми глазищами и сказала совсем не то, что хотела сказать. Всё ясно. Пока мы в темноте орали как дураки. Бобка выскочил в коридор и ждёт нас в комнате. Идём.